выкрикнул рыжий паренек которому сулико ночью надавал пинков соблюдайте тишину сдрини подсолнух! — посоветовали ему изгущий диких вызвав взрыв хохота обзор загораживаешь! паренек раздувая от обиды ноздри и пыжись отошел в сторону мне радостно приветствовать всех собравшихся на границе города и безымянки неожиданно приятным баритоном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 Но любой из жителей помнит простое правило. Не губи тепло, если только это не спасет твою жизнь. Есть хорошие люди, они чтят правила. Есть плохие, их поступки приносят вред, и рано или поздно преступники несут наказание. Савва перевел дыхание, вытер пот лба и глотнул воды из поданного стакана.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 «Раскромсать красную ленту и отворить заслонку!» «Раскромсать!» — тут же подхватили из толпы. «Отворяй ворота и консервы гони! Вон сколько заначили. Делись давай!» По указанию Натрикса рыжий таможенник поднес один конец церемониальной ленты Савве, а другой перекинул через ограждение. где прихвостни Иерипио ловко подхватили атласную ткань. Сава второй торжественно чикнул портняжными ножницами, и две алые змейки скользнули вниз. Иерипио предпочел воспользоваться ножом. Когда лента была торжественно покромсана, наемники отступили назад, и заслонка поползла в сторону.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 Ладно, разбираться будем позже. Сейчас нужно возвращаться к таможне. Возня там вроде бы поутихла. Мы с Ваксой отряхнулись и вышли из-за колонны. Волнение улеглось, но чувствовалось, что кратковременный восторг постепенно перерастает в напряженное ожидание. В толпе диких появилось больше вооруженных ополченцев.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 Люди стали понемногу отступать от жёлтых барьеров, рядом с которыми валялись обрывки атласной ленты. «Мы привезли миновой товар!» Не переставая казённо улыбаться, провозгласил Ирипио. «Преступников, за поимку которых назначена награда! Воду, складские харчи! Что у вас?» Натрикс вышел вперёд, более уже не считая необходимым ломать комедию,